Эпизод 5. Северное сияние потухло. Не видно было уже широких, сияющих лучей, а только кое-где трепетно вспыхивало небо, да тускло светились голубоватые столбы, подпиравшие звездный купол. И это, отсвечивающее неровным светом небо, и бодрящий, румянящий щеки морозец, и шумный подъезд театра, и эта широкая многолюдная улица, Все казалось Юлии значительным и волнующим. «Хорошая ночь. Я люблю такие ночи. И мне кажется, что город чем-то напоминает Ленинград», — восторженно говорила она. «А сияние? Вот если бы вы посмотрели сияние. Я так и думала, небо вот-вот вспыхнет и загорится. Весь город был облит каким-то странным серебряным светом. Вот видите эти столбы? Они тухнут. Но вы присмотритесь, какие они голубые». «Не правда ли странно?» Фёдор дымил трубкой и шёл молча, чему-то улыбаясь. «А что же вы? Всё думаете и думаете. О чём?» «Вот думаю, хорошо ли я живу», — мягко ответил Фёдор. «На той ли тропе моя нога и куда та тропа приведёт? Всё хочу знать и предвидеть. Вслепую жить не люблю. Вот выразить бы в стихах, что выношено сердцем, тогда бы... Тогда бы я был доволен. Иногда бьется такая важная мысль. Кипит, бурлит, а слов нет. И после минутного молчания добавил. Не умею я жить без стихов. У меня была юность, мечты, желания, как у всех. Я много плавал в море. Любил и люблю море. И я никогда не думал, никогда не думал, что в днях будущих окажусь инвалидом. Война. Легко сказать «война». А это что? Пожарище, трупы, вдовы, сироты, несчастье и страдания. Вот что это значит. А что тому причиной? Кто виноват? И вот эти причины я вижу. Именно вижу и не могу молчать. И вот я выступаю на митингах, собраниях. Везде я говорю о причинах войны и войн. И мгновение помолчав, мечтательно проговорил. Вот если бы поняли все люди всех стран, умные люди, коммунизм, поняли бы сердцем, душой, умом и чувствами. Да ведь это святыня, общество без рабов и угнетателей, без нищеты и мрачных страданий, без униженных и оскорбленных. И как не понять этого? Надо быть не человеком, чтобы не понять. Ради этого стоит жить. Тень легла на его молодое лицо. Губы сжались в упрямую складку. Юлия хотела было сказать что-то успокаивающее, чтобы не звучала в его голосе такая тревога, но вместо этого невзначай бронила Вам много пришлось испытать на войне, Фёдор Митрофанович? — Не будем сейчас об этом золотца, не будем. Совершенно неважно, кто и что, когда испытал и пережил, — проговорил он, хмуря свой высокий лоб и потирая двумя пальцами левый висок. «Совершенно неважно. Вы и так все знаете, и даже больше, чем я. Я не все помню. Мне почему-то сейчас кажется, что я видел черные, черные волосы и такие же черные большие глаза. Еще помню руки, нежные девичьи руки, да еще дворцовый мост. А эта девушка, эта девушка, которая спасла мне жизнь. Вы. И я знаю, За такие поступки мало благодарить. Не будем говорить об этом золотце. Не будем. Фёдор смотрел на неё пристальным взглядом. Целый рой самых странных и смутных представлений копошился в его сознании в эту минуту. Это она. Она. Она. Он думал о ней в московском госпитале. Он любил мечтать о ней на фронте, в предгорьях Кавказа. Сколько раз он ловил себя на такой мысли — Что было бы, если бы он вдруг встретился с той, которая спасла ему жизнь? Как она была бы удивлена? Что бы он ей сказал? Он помнит, как однажды профессор в госпитале Степногорска накануне тяжелой операции сказал ему, «Думайте о чем-нибудь приятном, и вам будет легче». И он думал, думал о ней под ножом хирурга, ему было легче. Она даже улыбалась ему своими черными глазами, мягкими, как южная ночь. «Если бы я мог... Нет, я другое хочу сказать. Я хочу, чтобы вы поняли меня», — попросил Федор, сжимая маленькую ручку Юлии. «Обещайте мне, что вы оставите в своей памяти хороший уголок для меня». «Обещаю. Я никогда не думала о вас плохо». «А вы думали обо мне?» «Думала». «После вечера во флигеле?» «Нет, после той ночи. Я не помню, как. Трудные были дни. Тогда я вас зарисовала по памяти и всегда гордилась вами». «Мною?» «Да. Ранение было такое тяжелое. Вы теряли сознание, но не стонали». «Я не умею стонать», — тихо прозвучал голос Федора. Под мягким матово-белым светом люстр у подъезда гостиницы Они расстались. Юлия шла по улице и видела, как фёдор еще долго стоял у дверей, думая о чем-то своем сокровенном.